Глава 24. Маникюр. Глеб. Этим вечером возвращаюсь домой ещё позже обычного. На этот раз действительно дела. Так устал, что даже нет сил поужинать. Просто иду в свою комнату, долго стою под тёплым душем. Когда выхожу, застаю в спальне Анжелу затянутую в белый махровый халат. Она стоит со стянутыми заде волосами, с полным отсутствием макияжа на лице. А ведь ей запрещено так мне показываться. Я не для того брала в жены бабочку, чтобы любоваться ею без пыльцы. Пытаюсь понять, зачем она сюда пришла. Секс у нас по понедельникам, средам и субботам. Может, она перепутала дни? С ней случается. Сегодня вторник. Устала хмыкая. Я не за сексом. Шипит Анжела. Да-да, именно шипит, что недопустимо. Ненавижу бабские истерики. Решаю задавить ее истерику в зарудыше. Что с тоном? Спрашиваю с прищуром. Ты знаешь, я не терплю, когда на меня повышают голос. Придётся потерпеть. Почти вижит она. Скидываю на неё взгляд, складываю руки на груди. Что происходит, Анжела? А то и происходит, что какая-то грязная нищебродка без рода и племени тебе дороже собственной жены. Когда она называет Мирослава грязной нищебродкой, меня всего передёргивает. Я сам когда-то был грязным нищебродом без рода и племени. Помешала ли это мне стать человеком? Нет. Совершенно нет. Но до сих пор, когда слышу подобное тихозверея, хотя про меня уже давно нельзя сказать, что я нищей. Прикуси язык. Ты же устрога. Анжела меня не слышит. Её уже несёт по кочкам. Значит, когда я тебя в воскресенье приглашала по магазинам, ты отказался, а её лично повёз. Ты вообще соображаешь, что это низко ставить её интерес выше моих? Ты беременна? Спрашиваю с прищуром. Нет. Веж жеt она. Значит, вполне закономерно, что я буду ставить интерес со беременной женщиной выше твоих. Ты знаешь, как мне важен ребёнок. Я видела, сколько всего ты и накупил. Там куча пакетов. Есть только не надо. Это уже не забота о ребёнке. Ты о ней заботишься больше, чем обо мне. А давай прогуляемся по твоей гардеробной. Там шмоток на трёх баб. Это если переодеваться каждый день. Может, тебе тоже столько не надо. Наконец не выдерживаю. Я тебе не баба. Ты меня не с помойки взял. Я, в отличие от некоторых, выросла в хорошей семье, а не в трущобах. Это ты сейчас про кого? Сижу, сверляя ее взглядом. Глеб, да я не про тебя. Жена тут же теряет весь боевой настрой. Не смей придираться к Мирославе. Ей так пришлось нелегко. Говорю с нажимом. Ладно. Шипит она. Но если я узнаю, что ты с ней спишь, я... Ты обалдела? резко её перебиваю. «Я с ней не сплю. Ты знаешь, как я отношусь к изменам. Я не того склада характера человек». Она кивает, тяжело вздыхает, машет рукой, выходит вон. Сколь замечаю свежий маникюр со стразами. Сразу вспоминаю, как она утром рассказывала Мирославе о том, что близко к ребёнку не подойдёт, если у того будет грязный подгузник. А когти-то у неё бутарлины, настолько длинные и острые. Да, пожалуй, с такими когтями я бы и сам её к ребёнку не подпустил. Вот ещё что. Иди к сюда, анжелочка, говорю я с сделанной улыбкой. Она резко поворачивается ко мне, с интересом смотрит. Что такое? Открываю прикроватную тумбу, достаю набор для маникюра, которым обычно пользуюсь, вытаскиваю кусачки для ногтей. На вот, пользуйся, протягиваю ей. Что это? Она не спешит брать, недоуменно смотрит то на меня, то на кусачки. Садись и при мне обстригай свои когти. Объясняю я очевидное. Глеб, ты сбринтил? ляпнет она. Я не буду ничего стричь. Ещё как будешь. Цыж русский зубы. Нет! орёт она, махая руками. Если ты хочешь оставаться моей женой, ты обрежешь свои когти, научишься ходить с человеческим маникюром. А когда у нас появится ребёнок, я лично устрою тебе экзамен по смене подгузников.